Виктор Молотов, Аникол. Тринадцатый. Одиннадцатая книга серии. Глава первая. Все присутствующие посмотрели на меня, как на сумасшедшего. Но нет, с психикой у меня было все в порядке. Очевидно же, что аномалия в центре самых глубоких точек Черного моря и есть то место, где спрятано великое оружие первого видящего мага. А из-за аномалии глубину там попросту не замеряли. «Мой корабль туда не пойдет», — тяжелым тоном заявил капитан предоставленного нам судна. «Я его прекрасно понимал. Если никто не возвращается из аномалии живым, то нет смысла рисковать обычными людьми. Только вот мы с архимагом совсем необычные. У нас должно хватить сил дотянуться до оружия. Хотя еще не решил, стоит ли брать с собой старика на дно морское. Он там может попросту не выжить». «Мы не просим вас так рисковать», — ответил я. Будет достаточно, если вы подплывете максимально близко к аномалии, а дальше мы доберемся до туда сами. Как? Позвольте полюбопытствовать. Там такие шторма, что любую маленькую лодку потопит. Ни лодка, ни шлюпка, ни корабль в самой аномалии нам не понадобится, если вы разрешите взять на борт зубастика. Капитан сглотнул. Было видно, что хотел отказать, но не знал, как сказать это князю. И я поспешил развеять его сомнения. «Мой питомец не причинит вам неудобств. А если во время взлета или посадки он повредит корпус судна, то я оплачу ремонт». А я не сомневался, что Зубастик оставит на броне корабля ни одну вмятину. Это еще если во время приземления напрочь ее своими массивными и мощными лапами не прошибет. Но даже после моих слов капитан продолжал сомневаться. Он вопросительно посмотрел на Лазарева, и тот кивнул. Так Анатолий Олегович показал, что ручается за меня. Корабли были собственностью капитанов, а компания, вроде той, что принадлежала Лазаревам, лишь заключали с ними сделки. Поэтому капитан так переживал за свое судно. «Я смогу пойти вам навстречу, Алексей Дмитриевич», согласился в итоге капитан. «Благодарю», кивнул я. «Теперь расскажите мне подробнее, что вам известно об этом магическом шторме». «Эта зона диаметром примерно в 3 километра». Она нестабильна, поэтому постоянно то расширяется, то сужается. Внутри крайне высокий магический фон, до да такой, что его ни один прибор измерить не может. Они сразу ломаются. Скажите конкретно, в чем заключается опасность? В магии. Она там настолько непредсказуема, что уничтожает все и всех, кто окажется внутри. Вам доводилось видеть это своими глазами? Капитан побледнел. Видимо, я затронул больную для него тему. Но мне нужно было собрать как можно больше информации прежде, чем соваться не пойми куда. К сожалению, да, князь. Корабль моего друга потерял управление, его унесло в аномалию. Только он скрылся в светящихся волнах, как судно развалилось. «Мне жаль вашего друга», — участливо сказал я. Мы с капитаном обсудили еще некоторые моменты предстоящего плавания. Не обошлось и без вопросов Родиона Константиновича, который спрашивал, можно ли колдовать на борту. Хотел провести тренировку, а потом долго возмущался, когда ему отказали. Потом капитан удалился подготавливать судно к плаванию, но выражение лица у него было такое, словно он уже пожалел, что согласился. Затем настал черед решить вопрос с водными магами. Ведь скафов в этом мире нет, а маги не пройдут в аномалию вместе с нами. Я обратился к девушке с зелеными волосами, причем это был естественный цвет от влияния ее магии. У высокоранговых стихийников иногда бывает так, что магия отражается на внешнем виде. «Как же мне погрузиться на дно, если вы не сможете сопроводить меня?» «Весь ваш разговор с капитаном, я думала над этим вопросом», ответила девушка. «И что решили?» За столом помимо нее сидели еще три водных мага. Двое мужчин и пожилая женщина. Четверо переглянулись. «Если вам нужно обсудить вопросы, прошу, не стесняйтесь, господа», попросил Анатолий Олегович Лазарев. «Вы не могли бы оставить нас наедине, князь?» мягко попросила Зеленоволосая. Я кивнул и встал. И мы вместе с Лазаревым вышли из зала для переговоров. «Что-то эти водники опять темнят», сказал старший Лазарев, когда мы вышли на балкон. «Здесь открывался прекрасный вид на город» и на высокую стену, что его окружало. Атмосфера безмятежности, места, куда еще не дошла общая беда. Опять переспросил я. «Да, есть у них какие-то свои тайны», — махнул рукой Анатолий Олегович. «Но я смирился и уже давно не спрашиваю. Главное, что они свою работу выполняют, а большего мне и не надо». «Хотя любопытно», — улыбнулся я. «Да мне и самому было интересно, что же такое там водные маги обсуждают». Только в отличие от Лазарева я мог оставить в переговорной одного из своих призраков-шпионов. Но чтобы Саша там не выведал, я все равно не раскрою этой тайны. Он там наблюдает скорее для моей безопасности. Через 10 минут зеленоволосая женщина пригласила нас обратно в зал. К этому времени слуги расставили на столе прохладительные напитки. Температура за окном близилась к 30 градусам уже в марте, что удивительно, поэтому... Охладиться было в тему. И не только мне. Недавно Зубастик отправил образ, что нашел у соседнего особняка пруд, и переместился туда. Ох, представляю, как офигеют местные хозяева. «Пока мы не начали, позвольте задать вопрос не по теме», обратился я к Лазареву. «Конечно, князь», кивнул он. «Ваши соседи сейчас в отъезде?» М, да. Там только охрана и слуги. А почему вы спрашиваете?» У Лазарева было такое лицо, словно я собирался ограбить его соседей. Не могли бы вы их предупредить? Что если в их пруду начнет происходить что-то необычное, чтобы не пугались? Могу, Зубастик очень приглянулся их пруд. Ему тяжело находиться на жаре. Понял. Кивнул Анатолий Олегович и достал телефон. На пару минут он вышел из переговорной, чтобы совершить звонок. Фух, надеюсь, теперь у соседей не будет паники. Когда он вернулся, зеленоволосая начала. «У нас есть для вас всего один вариант, Алексей Дмитриевич, но он может быть опасен. Я обязана вас предупредить». Саша еще не доложил об услышанном. «Но я уверен, что мне хотят подсунуть какое-то зелье с кучей побочек. Слушаю». «У нас есть один артефакт, который поможет вам дышать под водой. Его хватит на час, но он не спасет вас от давления воды на глубине». «От давления меня спасет магический щит», — ответил я. «Мог бы и в нем спуститься изначально. Только кислорода для погружения на самое дно ни в одном созданном мною куполе не хватит». «Тогда у вас есть шанс выжить. Князь, но учтите, еще никто и никогда не опускался так глубоко». «Почему?» «Конечно, я знаю про подводных регатов, но разве вам никогда не было интересно, что творится там, на глубине?» Вы не думали построить бронекапсулу и в ней опуститься ко дну? Так я хотел подать стихийным магам идею про батискав, но не был уверен, что они меня поймут. Вы интересно мыслите. Девушка задумалась и переглянулась со своей коллегой. Возможно, в мирное время мы этим займемся. Оно настанет раньше, чем вы думаете. У меня нет причин сомневаться в ваших словах. Особенно после того, как вы уничтожили регатов возле рыбных ферм. «Если кто и способен вернуть мир на эту грешную землю, то только вы». Вместо ответа я улыбнулся одним уголком рта. На этом наше собрание было закончено, а артефакт для погружения стихийница обещала принести к утру. В любом случае, выплывать ночью было бы нерационально. Поэтому я отправился в гостевую комнату, что мне выделила семья Лазаревых. Принял душ и переоделся, а потом спустился к ужину. И, на мое счастье, Галины за столом не было. Ужин прошел в дружеской обстановке, после чего я снова вернулся в комнату. Но перед тем, как лечь спать, позвал мертвого брата. «Саш, что-то давно тебя не видно. Ждал, пока ты меня позовешь, брат», — ответил он и проявился возле кровати. Что удалось подслушать? Любовница Анатолия Олеговича беременна, но тщательно это скрывает. Она не показывается, пока в доме посторонней. «Там женщина из бедной семьи, но красивая», — отчитался брат. «Да я не об этом», — махнул я рукой. «Мне все равно, с кем спит Лазарев. Ты на Совете водных магов был?» «Был. Ну, рассказывай». «Да там ничего интересного. Рассуждали, стоит ли тебе доверить столь ценный артефакт. Ведь, скорее всего, ты не вернешься». «А мне казалось, что эта зеленоволосая говорит очень убедительно», — задумался я. «Она назвала мне свое имя, которое я, конечно, не запомнил». «Почему не вернусь?» Навряд ли они говорили о нехватке воздуха. Ты прав, их больше волновал тот факт, что магический фон разделается с тобой раньше, чем ты доберешься до центра аномалии. Брат, ты правда готов так рискнуть? Да, если там и правда есть оружие, способное победить пожирателя душ в кратчайшие сроки, то я обязан его найти. Но если ты не вернешься, тогда вообще никто не сможет его победить. В словах Саши чувствовалась тревога а он очень редко показывал свои эмоции. Сложный выбор, но для меня он был очевиден. Сам подумай, сколько еще городов захватит пожиратель душ, пока я тренируюсь, чтобы хоть на каплю стать ближе к вершине его могущества. Даже с моим потенциалом носителя первоисточника невозможно за месяц достичь уровня архимага, а мне нужен ранг выше. Звучит невозможно. Вот именно. А в этой аномалии может скрываться решение всех проблем. Тогда я смогу спасти всю империю. Брат, всех ты спасти не сможешь. Но я спасу большинство. Я невольно улыбнулся. Забавно было слышать подобные речи от самого себя. Бывший убийца рассуждает о спасении людей. Немыслимо же, но факт. Вот настолько меня изменил этот мир. Я бы не хотел вернуться назад, даже будь у меня такая возможность. Почему? Все просто. Здесь я обрел то, чего никогда не имел, будучи наемным убийцей. Семью. Ну и не буду скрывать амбиций. Власть тоже мне по душе. Только вот с властью приходит и большая ответственность, что сейчас и легла тяжким грузом на мои плечи. «Надеюсь, что завтра мы не умрем», сказал напоследок брат и растворился в воздухе. Но только я закрыл глаза, как услышал тихий голос Лизы. «А не мог бы ты оставить мою ниточку здесь? Мне очень страшно». Подняв Вики, увидел ее блестящие от скопившейся энергии глаза. А ее актерское мастерство выходит на новый уровень. чем бы призраки не тешились? «Нет, ты все равно исчезнешь, если я не вернусь», ответил я и снова закрыл глаза. Но больше Лиза ничего не говорила. Мне удалось выспаться и ночь, Пролетело как одно мгновение. И вот я уже стою на причале и смотрю на большой корабль. А вдали, среди волн, мерцают магические ограждения. Позади меня высокая стена, закрывающая эту часть берега. Здесь находится курортный городок, а также важный логистический пункт. Ведь многие грузы привозят вот на таких вот больших бронированных кораблях. По мостику я забрался на палубу. Архимаг следовал за мной. По утрам у него всегда было скверное настроение, так что пока он только и делал, что окидывал окружающих презрительным взглядом. Вскоре мы отчалили. Водные маги находились на борту, и половину пути учили меня пользоваться артефактом. Он волшебным образом перерабатывал энергию в кислород, и нужно было вложить достаточно, чтобы он заполнился полностью. Тогда этого хватит на час. Зубастик же расположился в огромном трюме, где было прохладно. Летать в такую жару питомец не захотел и продолжал посылать мне свои мечтательные образы с морозильной камерой. И когда солнце достигло зенита и наступила аномальная для этого времени жара, мне и самому захотелось оказаться в морозилке. Когда все приготовления были сделаны, я стоял возле борта и просто смотрел на водную гладь. Казалось, что волны вовсе нет, а морских монстров я не опасался. Да даже если нападет один или два, я легко с ними справлюсь. Ко мне подошла зеленоволосая девушка и тихо произнесла. Штиль продлится недолго. Скоро начнется настоящий кошмар. А вы боитесь? Прямо спросил я у нее. Глупо не бояться нестабильной аномалии. Она может расшириться, и тогда судну придется отойти дальше. А для вас это очередной риск. Мне начинает казаться, что вся моя жизнь состоит из череды рисковых событий. Но пока же не умер. Знаете, я не лгала. Я правда в вас верю. Слишком часто вы удивляли. И теперь вся империя ждет. Она осеклась и прикусила губу. Чего ждет? Когда вы победите и сядете на трон. Звучит просто. На деле совсем иначе. Через 20 минут мы войдем в штормовую зону. Успеете насладиться солнцем? Я кивнул и продолжил стоять на палубе. Чем дальше плыл корабль, тем сильнее становился ветер. И тем ярче чувствовались в воздухе магические потоки. Они ощущались, как крупицы тепла среди бушующего ветра, что бьет в лицо. Волны становились больше, а вскоре и солнце ушло, и осталось лишь неспокойное море. Но и в этом была своя красота, от которой сложно было оторвать взгляд. Когда все закончится, обязательно возьму недельку отпуска, И проведу его в домике на берегу моря. В спокойствии и тишине. А на дольше меня не хватит. Я ведь снова начну искать приключений на свою за... В общем, долго в спокойствии все равно не смогу жить. Тема хороша роль управленца. Постоянно приходится что-то разруливать. Вдали показались ярко-синие раскаты молний. И кажется, что сам горизонт окрасился голубым. Точно. Воздух искрился от нестабильной магии. Черт подери, если Градимир такой великий, то почему он не мог спрятать свое оружие так, чтобы никто не пострадал при его поисках? Можно же было сделать безопасное испытание. Нет здесь логики. Разве что в аномалии преобразуется энергия для оружия. Да нет, бред какой-то. Это способ получения силы пожирателя душа не Градимира. А может, этот первый маг был не таким уж хорошим, как его описывают в легендах? Впрочем, пора заканчивать размышления. «Мы почти приплыли». Зубастик выбрался из трюма. Как и ожидалось, каждый его шаг оставлял глубокие борозды на палубе корабля. Капитан не мог видеть моего монстра, но от меня не скрылись его ошарашенные глаза, когда в его понимании палуба начала портиться сама собой. «Готов, дружище», — спросил я питомца, расправившего крылья. Зубастик кивнул. Он разминался перед взлетом. Я же повесил на шею артефакт в виде спиральной раковины. Он был не больше моей ладони, но, тем не менее, это был самый мощный артефакт из тех, что я встречал. Даже мощнее живого артефакта, который я победил в подземелье Смоленска. Я забрался в седло на спине питомца. «Алексей Дмитрич, последний раз предлагаю вам взять меня с собой», продолжал настаивать Родион Константинович. Он казался мне слегка сумасшедшим с этой просьбой, потому что... Артефакт для дыхания под водой у нас только один, и навряд ли я смогу преодолеть аномалию без пламени зубастика. Оно от вас и мокрого места не оставит. Архимаг что-то буркнул, но отстал. Настолько помешанный, что вероятность умереть его не пугала в поисках ответов на свои вопросы. А вот во всем остальном он был крайне спокойным и рациональным. Я пристегнул себя ремнями к седлу и велел питомцу взлетать. Зубастик замахал своими огромными крыльями и воспарил, несмотря на сильный ветер. «А теперь вперед. Так быстро, как только можешь», приказал я и подкрепил слова образами. Зубастик ринулся вперед, набирая скорость. Две секунды, и все тело моего монстра покрыло синее пламя. Оно разгорелось настолько, что укрывало меня с головой. Уже через пять минут мы вошли в аномалию. Здесь был ураганный ветер, И повсюду бушевали молнии, а верхушки волн сияли синей магии. Но внутри пламени зубастиков он оставался стабильным. Аномалия не трогала его. Чего и следовало ожидать. Ведь магия регатов — это та же энергия жизни. А ее в концентрированном виде сложнее всего уничтожить. Вспомнить тех же призраков. Мы летели не дольше десяти минут. И вдруг впереди показался свет. Шторм закончился, словно стена отделяла его от этого места. Пространство всего 300 метров в диаметре. Спокойная вода в центре бушующей бури. Я велел Зубастику погасить пламя. Поднял голову. Магический фон здесь был стабилен. И даже звуки бушующей стихии сюда не доходили. Хотя я видел магический шторм рядом с нами, словно его отделяла невидимая стена. Потом образовал вокруг себя гибкий купол и прыгнул прямиком в воду, и меня потянуло ко дну, очень быстро. Но благодаря куполу я не ощущал перемены давления снаружи. Ох, только вот подниматься таким способом будет гораздо сложнее. Свет перестал проникать в толчу воды на глубине 200 метров, и вскоре наступила кромешная темнота. Но вдруг прямо подо мной показалось нечто, испускающее легкий теплый свет. Это точно была магия. Вот и оно. Оружие первого мага.